Тут, оказывается, очень нужен Роберт Харрис и Мигель. Роумен не сразу понял. Что? Спарк и Крис были против того, чтобы я это говорил и тебе, но я все же решила сказать. Это Штирлиц, понял Роумен. Он звонил к ним. Что-то случилось, видимо, крайне важное. Мигель — это Майкл Сэммелл. Харрис, понимаю, они давно знакомы. Но отчего Майкл Сэммелл?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 Голос Криста был тревожный, какой-то звенящий.